Послесловие автора. Здравствуйте, я Рэки Кавахара. Спасибо за то, что прочитали «Ускоренный мир. Том 16. Дрема Белоснежки». Ещё с самого первого тома, с возвращения Черноснежки, я иногда представлял себе, как будет выглядеть сцена первого появления Белоснежки. Первый том был выпущен в феврале 2009 года и получил главный приз 15 премии Денгеки в апреле предыдущего года. Но я ещё помню, что всерьёз уселся писать его осенью 2007 -го. Другими словами, загибает пальцы. С того дня и до декабря 2013 когда пишется это послесловие, прошло уже больше шести лет. Когда я писал первый том, я не только не мог представить, куда зайдёт эта история. У меня ещё не было ни воли, ни решимости дописать её до этого момента. И поэтому я глубоко поражён тем, что стал автором Денгеки Бунка, что у меня появилось множество читателей, и что после шести лет и 16 томов эта сцена всё же наступила. Ускоренный мир ждала поистине счастливая судьба. Я глубоко признателен всем, кто поддержал эту серию. Что-то я тут так расчувствовался, будто это последний том. Хотя это далеко не так. Хотя госпожа Белоснежка и показала своё личико, но почти сразу же ретировалась. А загадок и нерешённых вопросов как было не счесть, так и осталось. Впрочем, сейчас не время унывать. Этот том, наконец, завершает арку АСС-комплектов, начатую ещё в апреле 2011 года 11-м томом. А значит, тот чёрный глаз досаждал вам всем целых полтора года. Но самое страшное, по внутреннему календарю, одиннадцатый том начался 23 июня 2047 года, а 16-й том 30 июня, то есть за 6 томов не прошло и недели. А если вспомнить, то и арка бронебедствия началась в шестом томе, который открывается 16 июня. Даже дожди прекратиться не успели. Как бы там ни было, Приношу глубочайшие извинения за то, что не исполнил данное в послесловие 14-го тома обещание закончить арку в следующем томе. И за то, что в 15-м томе вместо послесловия были две юнкомы. Закончился акт, но сюжет продолжается. 17-й том будет куда более приятной историей без брони и глаза. Надеюсь. По крайней мере, сезон «Дождей» наконец-то закончится. Большое спасибо иллюстратору Хима и редакторам Мики и Цути, для которых работа в авральном режиме уже стала нормой. И спасибо моим читателям. Надеюсь, шестой год серии будет не хуже остальных. Один прекрасный день, декабрь 2013 года. Рэки Кавахара. Читал «Адренален».